Подготовительные работы. Держу пари, вы уже готовы броситься на амбразуру теории, мечтаете начать самозабвенно учить формулы оптимальной настройки таргетинговой рекламы и думаете только о том, чтобы как можно скорее перейти к практике. Подождите. Прежде чем начать отважно покорять вершины удаленной работы, нужно подготовиться. Этот раздел книги особенно касается тех, кто пока трудится в офисе или только что переступил его порог. Ваши представления о жизни на фрилансе могут не в полной мере отражать действительность. Свобода действий дает много преимуществ, но и ограничения у вас тоже будут. Прежде чем пытаться заработать все деньги мира и состояться в жизни, предлагаю подготовиться. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя гармонично сейчас, через месяц и спустя год. Мне важно, чтобы ваши действия были согласованы и вели вас к жизни мечты. Именно поэтому переходим к следующей главе. Глава первая. Формула жизненного баланса. Жух-жух, жух-жух. Перед глазами мелькала то соседняя многоэтажка, то ясное голубое небо. Ты монотонно раскачивалась на детских качелях и мечтала о подушке с одеялом. Внутри взбивался в пену наскоро залитый в себя кофе, а в голове, кроме мыслей о еде, танцевали неожиданно важные вопросы. «Интересно, успеют мои новые заказчики заполнить бриф к среде? Было бы здорово, тогда я смогла бы запустить тестовые кампании уже в пятницу. Пожалуй, поставлю себе в план вебинар для таргетологов, а то доступ скоро закроется». Нужно было все же дописать вчера это техническое задание, а то теперь кто знает, когда дизайнер ответит? Жух, жух. Искристый детский смех наполнял пространство вокруг неосязаемой прелестью. Веселый щебет и безобидная болтовня время от времени сменялись громкими визгами. Кто-то отобрал у кого-то лопатку, кто-то неправильно играет в дочки матери а еще кто-то «Эй, мам, иди сюда скорее». «Если бы эта какофония не накладывалась на твои важные мысли, было бы просто здорово». Ловко увернувшись от резинового меча, который прицельно летел тебе в лоб, ты будто очнулась. И в тот же миг перед тобой возник рослый парнишка лет пяти. «Мам, ну я зову тебя, зову, зову. Давай поиграем с нами в съедобное несъедобное». «Не в этот раз». Насупившись, отвечаешь ты и лезешь в карман за телефоном, чтобы ответить на сообщение в директ и записать в заметки идею креатива, которая внезапно пришла в голову. Не в этот раз, не в прошлый и не в позатот, но когда? Когда у тебя будут время и силы на то, чтобы поиграть с сыном, когда поболтаешь с подругой и обсудишь новые идеи с мужем. когда ты сможешь устроить день для себя и обновить запасы своих ресурсов. Или, в конце концов, хотя бы полноценно поспишь. Жизнь человека не состоит только из работы и не ограничивается одной лишь семьей. Это пазл. И чтобы его собрать, нужно отыскать много составных частей. Но, как правило, люди находят две-три детали и на этом останавливаются. Когда ваша жизнь складывается только из событий в двух-трех сферах, Она чаще всего не удовлетворяет вас, кажется умылой, серой и до дремоты тоскливой или выматывает до полуобморочного состояния и держит в кабале без отдыха. Вот почему каждому человеку, и особенно фрилансеру, нужно знать, что такое колесо баланса и как им пользоваться. Колесо жизненного баланса – это методика, которая позволяет оценить текущее состояние жизни – Увидеть сферы, на которые направлена большая часть вашей энергии и те, которые остались без внимания. Эту практику можно делать как раз в год, так и раз в квартал. Специалисты в этом вопросе расходятся, а я рекомендую составлять колесо жизненного баланса ежегодно и корректировать каждые 4 месяца. И начать лучше прямо сейчас. Психологи выделяют восемь сфер жизни человека. Здоровье. Оля регулярно ходит на работу простуженной, с температурой или в преддверии затяжной болезни. А что делать? Работать кому-то нужно. Даже самые простые задачи в этот период даются ей с великим трудом. Как в известной рекламе, она окружает себя бумажными салфетками и разводит в чашке шипучую смесь антипростудного варева. Отчеты не пишутся, совещания не проводятся, креативы не рождаются. Сегодня она явно не сотрудник месяца. Впрочем, как и неделю назад, И как весь этот год? Знакомая ситуация. Проблемы со здоровьем, временные или постоянные, регулярные или эпизодические, влияют на все сферы жизни. Даже если речь идет о банальной головной боли, работать, общаться с друзьями, заниматься активными видами спорта, в таких обстоятельствах становится затруднительно. Все мысли сходятся где-то в районе мягкой подушки и уютного одеяла. Хочется отдохнуть, а не вот это вот все. При проблемах с самочувствием вы можете испытывать значительные затруднения в достижении своих целей. В здоровом теле здоровый дух. Если какие-то системы организма вас подводят, это будет автоматически отражаться на интеллектуальной активности и моральном состоянии. Но здоровье – это не только температура 36,6 и отсутствие признаков простуды. Здесь рассматриваются вопросы общего самочувствия, настроения, внешнего вида. Спорт, здоровый образ жизни, правильное питание, комфортный и оптимальный по продолжительности сон тоже входят в эту сферу. Отношения. Катя переступает порог квартиры и с наслаждением улыбается. Она дома. Из комнаты доносится мелодичное воркование Фрэнка Сенаторы. Эта дочка снова удивляет необычным для ее поколения музыкальным вкусом. С кухни в унисон позвякивают тарелки. Это муж пришел сегодня пораньше, чтобы встретить любимую вкусным ужином. Сейчас закроется дверь, домашние услышат щелчок замка и наперегонки бросятся к ней. В этом пункте оценивается уровень душевного и теплого общения с родными и близкими, родственниками и друзьями, гармония в любовных отношениях. Вам нужно вывести среднее арифметическое, которое даст понять, как протекают ваши отношения со значимыми людьми. Если в вашей семье идиллия, полное взаимопонимание с мужем и детьми, но при этом со своими родителями вы в разладе, оценка автоматически снижается. Друзья и окружение. Таня ни секунды не может задерживаться в офисе. Она смахивает в сумку вещи и стремглав несется по коридору к выходу. По пути она наскоро прощается с коллегами. Интересно думают те, куда она так спешит, домой или на свидание. На самом деле и то, и другое. Каждую пятницу шумная компания друзей собирается у кого-нибудь в квартире, чтобы весь вечер играть в настольные игры. Сегодня как раз последний рабочий день, и уже через пару часов Таня принимает игроманов у себя. Она два месяца ждала этого дня, и до кончиков пальцев на ногах ощущает трепет приятного волнения. Отличие этого пункта от предыдущего в том, что раньше мы оценивали качество взаимодействия с близким кругом, а теперь должны посмотреть шире. Человек – существо социальное, но во все времена были исследователи, которые добровольно лишали себя возможности общаться с другими людьми. Они уходили в леса и пещеры, отказывались от всех средств коммуникации и делились впечатлениями. Результаты экспериментов разнились. Так француз-геолог Мишель Сифор в 1962 году один жил в пещере в течение двух месяцев и критических проблем при этом не испытывал. Когда он попытался повторить подобный челлендж спустя 10 лет, то чуть не сошел с ума. Негативное влияние социальной изоляции на состояние здоровья не меньше, чем от курения. Общение с коллегами, друзьями, соседями влияет на все остальные сферы жизни и потому тоже очень важно. Оценивайте, как часто и как долго вы общаетесь, каково качество этого общения, способны ли вы приходить на помощь товарищам в сложных ситуациях, Легко ли можете выйти на контакт с незнакомым человеком? Бизнес и карьера Рита удачно провела совещание и феерично закрыла сложный проект. Ей кажется, будто весь мир у ее ног, солнце светит, как прожектор на красной ковровой дорожке, и даже музыка в плейлисте напоминает фанфары. А еще вчера погожий денек был омрачен косым взглядом заказчика. Успех или неудача в бизнесе или проблемы на наемной работе часто становятся определяющими факторами общего состояния человека. Это показательная сфера жизни. Оцените здесь, насколько вас удовлетворяет место, которое вы занимаете в компании. Есть ли у вас перспективы карьерного роста? Нравится ли вам то, чем вы занимаетесь? Устраивает ли социальный статус? Финансы. Тоня меланхолично пересчитывает деньги в засаленном конверте. Это за квартиру, это на еду, это на всякий случай. На новое платье опять не хватает, а планы на отпуск ограничились коллажем с пальмами и белым песком, который она еще в прошлом январе повесила на стену. В этом пункте заключены все виды доходов и расходов человека. Чаще всего сферу финансов связывают с карьерой, Но иногда возникает противоречие. Место работы вам нравится, а вот зарплата нет. В этом случае следует проработать новые источники прибыли или прокачать существующие. Здесь же следует рассматривать навыки и знания, которые могут позволить вам увеличить доходы. Творчество и духовный рост. Лена не могла представить себя без кисти и красок. Она спускала безумные деньги на холсты и каждый день от двух до пяти часов творила. И это при том, что за кадром этой истории Лена была большим начальником, возглавляла собственную компанию и ворочала миллионами. Здесь все индивидуально. Кто-то делает акцент на религии, кто-то на искусстве и творческом развитии, кто-то сочетает оба подхода. Саморазвитие. Соня не могла остановиться. В прошлом месяце она самозабвенно трижды в неделю практиковала арт-терапию. А еще полгода назад ее было не вытащить из танцевального зала. Ей так легко давались движения сальсы, а звуки колоритных мотивов бачаты уносили ее куда-то на улице Доминиканы. Но сегодня ей всерьез захотелось заняться ораторским мастерством. Или все же актерским. А можно совместить. Мысль в голове еще не до конца сформировалась, но пальцы уже вбивают в строке поиска незамысловатый вопрос. Здесь рассматриваются все направления развития человека как личности, его образование, курсы и так далее. Яркость жизни. Нина сидела в центре комнаты, заваленной коробками, и пыталась начать разбирать вещи. «Стоит начать с книг», — подумала она, как вдруг заметила знакомый потрёпанный переплёт. В новую жизнь с ней приехал любимый альбом впечатлений. Каждая страница — значимое событие. Здесь всё от её выпускного до этого переезда. Корешки театральных билетов, авиаталоны, которые когда-то открывали для неё новые направления, открытки из разных стран. А вот записка на салфетке, которую когда-то передал ей будущий муж. Кто знал тогда, что дальше этот альбом они будут заполнять вместе? Яркость жизни характеризует те моменты, которые человеку больше всего запоминаются. Праздники, путешествия, важные события, такие как свадьба или рождение детей, эмоции от просмотра фильма, прочтения книги, концерта, спектакля. Здесь важно все, что находит отклик в вашем сердце. Этот параметр сложно переоценить. Ученые доказали, чем больше ваша жизнь погружается в рутину, тем она быстрее проходит. И напротив, чем больше событий происходит, и чем эмоциональнее ваша на них реакция, тем сильнее время растягивается для вас. Что нужно делать? Уединиться? Уверена, даже самая занятая бизнес-вумен или мама пяти детей – Может, если захочет найти возможность побыть наедине со своими мыслями хотя бы полчаса. Вам понадобится найти тихое место, где ничто не будет вас отвлекать. Нарисовать колесо баланса. Вы можете воспользоваться сферами, которые я предлагаю, или дополнить его тем, что важно для вас. Оценить по своим ощущениям каждую сферу по десятибалльной шкале. Идеальное состояние сфер, оценка 7-10, нормально 4-6, ниже 3 критическое. Проанализировать то, что у вас получилось. Представьте, что если ваше колесо приладить к телеге, которую вам предстоит везти, возможно, в гору, далеко ли вы уедете? Для полноценной жизни колесо должно быть ровным, чтобы вам легко было закатить свою телегу хоть на Эверест. Это говорит о максимальной сбалансированности жизни, но такой результат бывает лишь у 10% людей. Остальные 90% пребывают в состоянии дисбаланса. Кому-то этот перекос доставляет лишь некоторый дискомфорт, кого-то реально угнетает и делает жизнь невыносимой. Если ваше колесо получилось равномерным – Поздравляю, вы можете ехать дальше. Единственной рекомендацией для вас будет такое же равнозначное развитие всех сфер жизни и в дальнейшем. Если же вы видите в своем колесе значительные перепады, вам нужно будет поработать над собой. Прежде всего, нужно сфокусировать внимание на областях жизни с самыми низкими показателями и в первую очередь подтянуть их. Мне важно, чтобы вы поняли – Работая из последних сил 24 на 7 и не занимаясь своим здоровьем, не высыпаясь, не контролируя двигательную активность, вы добьетесь того, что организм откажется работать. Вряд ли в таком состоянии вы сможете покорить вершины таргетинга. Заказчики хотят видеть свежего, активного, уверенного в себе таргетолога, а не жидкую размазню, которая болеет на всю голову по два раза в неделю. отдавшись самосовершенствованию и забывая при этом свою семью вы тоже рискуете получить негативный результат не игнорируйте любимых смотрите за тем как растут ваши дети удаленная профессия дает вам шанс больше времени проводить с близкими людьми уделять время себе обожаемой общаться развиваться хорошо зарабатывать и каждый день наполнять жизнь яркими эмоциями используйте его Правильно!